«Ну, и как вам Юй?» – поинтересовался Лар, когда экран богатся. «Жуть!» – поежил из Касра. «Эвтаназия трех четвертей населения планеты, и они даже не считают это жестокостью». «Не считают», – подтвердил Адай Арн. «Для них это всего лишь целесообразность. Им не нужны неспособные стать живыми машинами люди. Они, видите ли, нарушают гармонию мироздания одним своим существованием». «Не понимаю», – покачал головой Дарф. Как они стали такими? Благими намерениями, криво усмехнулся Лар. исключительно благими намерениями. Помните, куда они приводят? Помню, кивнул граф, саммим руководствовался, точнее, тем, что тогда считал благими намерениями. Командор, перед смертью тело многое понял. Вам это ещё только предстоит, как о киржаку. А что я? скинул сы тот. Чем мои намерения плохи? Ничем, развел руками хитро ухмыляющийся адой Арн. В том-то и дело, что ничем. Но если кое-чего не поймете, дальше пойти не сможете. Вот встреченный вами недавно Стеврен уже понял и вскоре перейдет. Именно потому, что понял. Советую еще поговорить с ним об этике и морали. Он много интересного может сообщить. А вот я подсказывать ничего не буду. До таких вещей каждый должен доходить сам, своими собственными усилиями. И никак иначе, приподнял левую бровь Дарф. Никак, развёл руками Лар. Сами посудите, расскажи вам лет 20 назад кто-нибудь то, что вы поняли перед уходом командора, что бы вы сделали? покрутил пальцем у виска, признал граф. Да, я бы просто отбросил сказанное, хотя, может, о чём-то и задумался бы, но пока сам не пережил бы и не переосмыслил всё, ничего не понял бы. В том-то всё и дело, вздохнул Ады Арн. Миллионы лет, тысячи пророков и мудрецов говорят разумным об одном и том же, но те, даже если принимают сказания, интерпретируют так, как им удобно и выгодно. Пока разумный или социум не готовы к чему-то, навязывать ему это бесполезно. Всё это, конечно, хорошо и правильно, вот давайте уже делом займёмся, недовольно пробурчал Киржак, которого философские разговоры ни о чём всегда раздражали. Насколько мне известно, вскоре наш флот из Арнварк отправляется на помощь Российской империи. Да, через 6 часов, подтвердил Лар. Вместе с флотом Кирсиала и Фарсена. К сожалению, помощь из других стран подойти не успела. Придётся отправлять её отдельно, позже. Думаешь, Кирванк справится? Уверен. Его и никогда не выевали всерьёз. Не сталкивались просто с достойным противником. Да и оружие у них так себе. Так что о первом сражении этой войны я не особо беспокоюсь. Вот потом, когда у Юэй поймут, что все не так просто, как им казалось, станет намного труднее. Они сволочи, конечно, но интеллектом обладают выдающимся, так что найдут способы осложнить нам жизнь. Хуже всего то, что неизвестно, куда именно они сунутся в нашей вселенной. Они сюда обязательно сунутся. Если эргонат прекратит экспансию, его разрушат внутренние проблемы, которых хватает. Мало того, конклав действительно на грани прихода плетущего путь, причём даже не для суда, а для полной зачистки. А те, кто за ними стоит, не помогут своим ставленникам. Поинтересовался Дарв. Понятий не имею, помарочнев Лар. О них мы так ничего и не знаем. Мы ещё не смогли связаться с безумными бардами, это не слишком-то просто. Но получили информацию, что они тоже очень обеспокоены происходящим, но как и мы, ничего не знают. Лихорадочно пытаются выяснить хоть что-нибудь, но пока безрезультатно. У них там ученица, неизвестно куда пропала. Подозревают, что осталась в одном из миров, который чуждая сила переместила не знамо куда. Кстати, вскоре в реальном мире воплотится ещё один Адыарн, точнее, одна. Вы должны её помнить. Лана Дармигу, из-за гибели которой мастер устроил переполох на Мааване. Слышал, кивнул Киржак. Но я её уже не застал. Значит, она среди вас. Как и очень многие погибшие арн. То есть ты в одиночку не справляешься, пристально посмотрел на музыканта Киржак. Не справляюсь, со вздохом подтвердил тот. Затем он на какое-то время замолчал, уставившись в никуда. Видимо, пришло какое-то сообщение. Любопытные новости, хмыкнул Ларс, снова оживая. Судя по всему, визит Равана подтолкнул её и на изменение объекта нападения в нашей вселенной. Они решили сначала атаковать большую галактику Сателит, где живёт негостеприимная поливидовая цивилизация. Это даёт нам немного больше времени на подготовку обороны. Нужно срочно отправить туда послов и пытаться договориться с местными. Сами они не отобьются. Ё-ё, чтобы их все демоны ада драли. Слишком много. Проблема ещё вот в чём. Некоторое время Лармал молчал, о чём-то размышляя, затем повернулся к Дарву. Боюсь, нам придётся просить вас снова перехватить на некоторое время власть в СПД. Зачем? поинтересовался граф. А что, по-вашему, предпримет Мара Рангсав, узнав, что практически все флоты известных стран куда-то ушли? Нападёт. Однозначно нападёт. И это не всё, вздохнул Лар. Нам бы очень пригодился в бою талант адмирала Мирхалака. Да и им это корабли лишними не будут. Вот как. откинулся на спинку кресла граф и задумался. Довольно долго он молчал, затем медленно наклонил голову, давая таким образом понять, что согласен. Затем попросил помощи у дварха, который около года назад поселился на знамени, но почти не проявлял себя. Граф решил сразу же связаться с адмиралом, но того требовалось сначала найти, а это было не так-то просто. Запутывать следы Мирхалак умел всегда, и сейчас дварф не знал, где тот поселился. Минут через 10 он был обнаружен неархом на веранде большого дома, у самого берега тёплого моря на крохот ханской курортной планете Нирад. Отставной адмирал удобно расположился в кресле-качалке, потягивая через соломинку какой-то светло-жёлтый напиток из толстостенного стакана. Обычные для коренного тиумца, похожие на белый мох волосы, были острижены почти под корень. Круглые розовые глаза скрыты под тёмными очками. Одет был гениальный флотоводец как типичный курортник: в широкие светло-серые шорты и растянутую белую футболку. Если честно, Мирхалак заскучал. Отдыхать ему надоело уже давно, но чем себя занять, адмирал понятия не имел. Служить в карликовых флотах нынешних государств он не желал. Быстро на доезд. Да и не воюют они почти. А гонять ленивых офицеров в мирное время старому служаке было просто противно. Вот во флоте княжества он бы послужил, это да, но кто его туда возьмет? Враг? Нет, не с теми связался в свое время, совсем не с теми. Оставалось только сокрушаться о собственной недальновидности, и Мерхалак, вздохнув, сделал еще глоток сангарового сока, который очень любил с детства. Только тогда он, сыну нищего башмачника, очень редко доставался. Шеллист, раскрывшегося напротив голографического экрана и появления на нём лица Дарва и Стормана, заставили адмирала отсалютовать бывшему шефу стаканом. Такой способ связи, присущий скорее Арн, не слишком удивил его. Видимо, упорные слухи о том, что старые враги объединились, в чём-то верны. Что ж, стоило ожидать, особенно если вспомнить, как сдали флот. Теперь ясно, кто именно сдал. Раньше было обидно, но теперь стало всё равно. Интересно, что его светлости понадобилось от старика. Добрый день, господин адмирал, поздоровался Дарф. Рад вас видеть. И я вас. Снова приподнял стакан Тильмец. Здравствуйте. Ну и зачем я вам понадобился? Ещё один флот погубить потребовалось. Дело куда хуже, помрачнел граф. Предстоит вторжение из другой вселенной, причём массированное. У нас просто нет столько кораблей, чтобы отбиться. Придётся объединяться со всем странам и не только странам, но и организациям, в том числе и Арн с СПД. Я собираюсь перехватывать контроль над организацией. Мара с таким кризисом не справится. Да, она ни с чем не справится, презриливо выплюнул адмирал. Шести деревьев запутает так, что никогда не выберется. Пока вы её контролировали, была она что-то пригодна, а потом, он обречённо махнул рукой. Перед моим уходом совсем с ума сошла. Но чьё предстоит вторжение? Неких Йои Жерк. И Дарф объяснил адмиралу, что такое эрганат, каковы в нём законы и правила. Затем показал запись визита бывшего великого князя на планету Ириата. Тот внимательно выслушал его, не задавая вопросов, затем столь же внимательно просмотрел ролик. Так, дварг полковника Фэри я узнал, задумчиво сказал Мерхалак, когда запись закончилась. Не узнать этого громилу трудно. Тарнена т Аронхона тоже. Слишком хорошо помню эту старую скользкую сволочь. Но кто этот молодой человек? Почему два старых зубра так его слушаются и так перед ним тянутся? Кто? Граф посмотрел на киржака и тот кивнул, позволяя посвятить адмирала в тайну. Раунд шестой. А такого известия, Мирхалак захлебнулся соком и довольно долго откашлялся, после чего снял тёмные очки и пристально посмотрел на улыбающегося Сидарова своими круглыми, сейчас выпученными глазами. Не сдох, значит, паскудник, хмуро спросил он. Ну да, он же с Арн постоянно шурумур крутил. Вот они и омолодили полезного человечка. А ладно, проклятый с ним. А вот его и эти мне категорически не нравится. 3/4 населения планеты под нож просто потому, что они какие-то не такие. Совсем охренели с ума. Это уже слишком. Раз война пойдёт с такими тварями, ваша светлость, располагайте мной. Тогда хочу пригласить вас на совещание. Вы сейчас свободны, как утренний ветер? Тогда за вами придёт киржак чёрный и перенесёт на мой корабль. Уведомил Дарв, с интересом наблюдая за сменой выражений на лице Мирхалака. Тот только головой покачал и глухо выругался себе под нос. Одновременно адмирал испытывал злой азарт. Он снова в деле. Это очень хорошо, а то совсем закис здесь. И пусть будет, что будет. Проклятых всех побед.